Григорий Кружков «Как воробей стихи сочинял» Я люблю лишь воробьёв, не люблю я голубьёв. Нет, так не выходит. Не люблю я голубьёв, а люблю я воробьёв. Опять не то. А если по-другому? Я люблю лишь воробей, не люблю я голубей. Трудно как-то, а? Не люблю я голубей, а люблю я голубей воробей тфуты или нет постойка не люблю я голубей а люблю я воробей чтобы зерна только нам доставались воробьям ура полечу всем воробьям прочитаю